Глава одиннадцатая. Расслабиться и простить. Иногда в ходе практики медиты поднимаются боль, горе и отчаяние из прошлого, поскольку в нашем уме и сердце наконец появляется свободное место, непрожитые или привычные сложные эмоции могут подняться на поверхность. Метод порождает расслабленное состояние ума, позволяющее получить доступ к тому, до чего обычно сложно дотянуться. Когда это происходит, попробуйте увидеть в этом прекрасную возможность научиться отвечать на свои эмоции с внимательной осознанностью и любовью. Если вы внимательно понаблюдайте за своими мыслями, не пытаясь найти им рациональное объяснение, то заметите, что они меняются. Наше отношение к собственным эмоциям не статично. Мы не привязаны намертво к своей боли, горю и отчаянию. Сначала осознав, что ваши болезненные эмоции непостоянны, Вы можете почувствовать облегчение. Обратите внимание, что наплыв этих чувств вызвали жесткие паттерны мышления, привычки, которые вы развивали всю свою жизнь. Позвольте себе расслабиться, примите изменения и отпустить. углубите свое осознание изменений, и тогда постепенно вы начнете чувствовать себя комфортней с новыми, непривычными ответами на эмоции. Чем глубже ваше осознание непостоянства, тем легче практиковать медту. По мере того, как ваше осознание изменений углубляется, вы можете расслабиться. Это расслабление уступает место прощению, приятному побочному эффекту практики медты. В конце концов вы прощаете себя за то, что так долго были с собой строги. Вы видите, что были с собой строги в силу определенных причин и условий, поскольку вы не обращали внимания. на постоянно происходившие тонкие перемены выдержались за старые способы обращения с болью теперь когда ваше понимание становится все глубже вы можете научиться расслабляться и прощать себя ваше сердце смягчается способность посылать мысли любящие доброты себе самим важная часть практики мед Вслед за этим наша метта безусильно распространяется вовне, на других, подобно кругам, расходящимся по воде. Хотя действия других людей в прошлом причиняли вам боль, мягко расслабьте свое отношение к человеку или людям, участвовавшим в создании ситуации, в результате которой вы испытали боль, ведущую к горю и отчаянию. Не заставляйте себя прощать их. Просто наблюдайте с открытым сердцем, как их поведение было обусловлено множеством факторов, совершенно не подвластных их контролю. Ни вы, ни они полностью не осознаете всех условий. И даже если вы обнаружите все условия, в результате которых они повели себя так, как повели в том конкретном случае в прошлом по отношению к вам, вам никогда не узнать всех причин вообще. Вы не можете с уверенностью сказать, почему в тот конкретный момент вы оказались жертвой той конкретной ситуации. Все, что вы можете сделать, Это позаботиться о своих действиях в настоящем. Осознав это положение дел, практикуйте метод для себя, а также для других людей. Тогда вы можете обнаружить, что способны простить другого человека, причинившего вам боль, вызвавшую горе и отчаяние. В сердце каждого из нас есть семя любящей доброты. Все, что нам нужно, это подходящие условия, подходящая почва и внимание. И тогда любящая доброта даст ростки, вырастет и окрепнет. Каждый из нас обладает потенциалом, позволяющим метть расцвести во всех наших действиях. История Ангулемалы. Мы можем вспомнить историю Ангулемалы, чтобы понять, что все мы и даже те, от кого мы совершенно этого не ожидаем, обладаем естественной способностью к мести. Во времена Будды жил Ангулемала, который был, как сказали бы сейчас, серийным убийцей. Он был настолько ужасен, что носил на шее ожерелье из пальцев, буквально перевод слова Ангулимала, который отрезал у убитых им людей. Он планировал сделать Будду своей тысячной жертвой. Несмотря на репутацию и устрашающий вид Ангулимала, Будда рассмотрел в нем способность к любящей доброте. Поэтому... Из любви и сострадания в силу собственной меты Будда преподал дхарму безнравственному убийце. Услышав учение Будды, Ангулемала выбросил свой меч и преклонил колени перед Буддой, присоединившись к его последователям и приняв монашеские обеты. Оказалось, что Ангулемала не был жестоким или злым. По своей природе. Напротив, он был добрым мальчиком и начал убивать людей, желая следовать наставлениям своего бывшего учителя. В его сердце жили дружелюбие, мягкость и сострадание. Как только он стал монахом, его истинная природа проявилась, и вскоре после принятия обетов он достиг просветления. Однажды во время сбора подаяний Ангулимало услышал, как кричит женщина, испытывающая боль родовых схваток. Его сердце растаяло. Он отправился к Будде и сообщил ему, что женщина испытывает сильную боль. Будда попросил его отправиться к дверям ее дома и сказать ей: «Сестра, за свою жизнь я не убил ни одного живого существа». Силой этой истины, да родишь ты ребенка без боли. Ангули Мала сказал, «Преподобный, как я могу сказать, что не убил за свою жизнь ни одного живого существа? Я убил множество людей и сделал из их пальцев своего жерелья. Но это было прежде, чем ты родился, как Архат». Сейчас ты преодолел неведение, алчность и ненависть. Сейчас ты родился как архат, чистое существо, свободное от омрачений. Сейчас ты желаешь, чтобы она не испытывала боли и спокойно родила ребенка. Пока твой ум не был свободен от всех омрачений, ты не мог пожелать ничего подобного. сказал Будда. Все мы сталкивались с различными условиями, соединяющими себя определенным образом и заставляющими нас вести себя так, как мы себя ведем, исходя из разочарования, любви, гнева, страха или дружелюбия. Однако мы не должны забывать того. что в каждом из нас есть семя любящей доброты. Никакие условия не могут заставить сердце человека очерстветь настолько, что он станет не способен любить других или быть добрым по отношению к самому себе. Такова природа непостоянства. Наше поведение подвержено изменениям. Если Будда смог помочь Ангулемале простить себя, ясно увидев его огромный потенциал к достижению просветления, вы точно можете найти в себе доброе чувство, чтобы простить других и даже себя самого.